Глава четвертая Более неподходящее время найти было трудно. Потом я много раз думала о том, не пошло бы все по-другому, если б Хелен появилась на год или два раньше. Ведь тогда Марго могла бы присоединиться к какой-то другой группе учениц. Это было бы несложно сделать в школе, где большинство не оставалось на шестой год. И она вполне могла бы существовать — с раненой, но не зарубцевавшейся душой. А в тот год наш класс считал дни до конца семестра и выпускных экзаменов, после чего мы были свободны, как ветер. Так что в тот момент никто не был заинтересован в новых друзьях. И Марго не могла винить в этом равнодушие наших одноклассников, по правде говоря, они ее тоже мало интересовали. Я практически не видела ее в период между вручением письма и тем, что произошло после. Когда я позвонила ей домой вечером того дня, ее мама сказала мне... В тягучем местном произношении появилась какая-то новая жесткость, что Марго занята и не может подойти к телефону. Однажды Марго встретила меня после урока, на котором она это знала, и я была бесхелен и подошла спросить, что же все-таки происходит. Это было, по-моему, через месяц после ее каникул, после нашей с Хелен ночи в городе и после письма. Мы избегали ее компании, не включали в наши планы и отгораживались от попыток заговорить с нами. Сначала я испытывала вину, но ее желание вернуться в нашу компанию было настолько навязчивым, что мне стала нравиться та власть, которую давал мне возникший между нами разрыв. Она протянула мне кассету с записями. Этот жест в ее исполнении выглядел настолько драматическим, что мне захотелось рассмеяться ей в лицо. Хелен, вышедшая в этот момент из класса на втором этаже и спустившаяся на один лестничный пролет, увидела, как мы разговариваем. «В чем дело, Марго? Ты же видишь, она не хочет с тобой говорить, как и я». Голос Хелен звучал холодно, но в нем были те спокойствия и рассудительность, которые, по мнению подростков, могли оправдать их ужасное поведение. Говорила она так, словно перечисляла очевидные факты. «А я не с тобой разговариваю», — пробормотала Марго, глядя себе под ноги. В тот момент мне захотелось, чтобы она, по крайней мере, посмотрела Хелен в глаза, продемонстрировала свою волю и таким образом не позволила бы унижать себя еще больше. Я чувствовала себя неловко с этой нервной девочкой, которую бросили ее подруги, и которая грустила от этого, хотя они вели себя с ней очень жестоко. Мне было неловко от того, что ей не хватает подруг, которые продолжают мучить ее. Эта неловкость была сродни жалости, хотя в ней не было никакого сострадания, а только презрения. «А мне тебе нечего сказать, Марго?» — ответила я. «Да и ты, судя по всему, не можешь сказать ничего стоящего, как, впрочем, и всегда». Я театрально закатила глаза, и Хелен восхищенно захихикала. «Не связывайся с ней, Вин, не стоит», — говорила она обычно, стоя рядом со мной во время наших разборок в те несколько раз, когда Марго пыталась со мной заговорить. «Мы не доставали Марго, не обзывали и не пытались унизить, и это, наверное, было самым страшным. Мы были просто равнодушны к ней». Помню, как я пожимала плечами, как бы оправдываясь, словно хотела сказать «Да, все это очень печально, Хелен, печально, что человек может быть таким законченным лузером, что никто не хочет быть его другом». После этого Марго замолчала. Ведь для светской беседы у нее было не то настроение. Я знала, что сейчас она думает только об одном — о том, что когда-то жизнь была лучше… что она когда-то была счастлива и что до появления Хелен все было гораздо проще. Даже не проверяя, я знала, что Марго большую часть времени проводит в репетиционных. По утрам она слушала там свой окман линия портативных аудиоплееров Sony, а во время ланча читала, лежа на диване, который мы когда-то делили на двоих, книгу. Так ей было удобнее, чем сидеть в библиотеке, где тебя буравит своими глазками противный библиотекарь. Книги приносились из дома, их она выбирала на полках в кабинете своей матери за их жутковатые названия. «Самсон Борец», «Отверженные», «Де Профундис», «Из Бездны». Много лет спустя Марго сказала мне, что последняя книга заставила ее почувствовать себя получше, по крайней мере во время чтения. Когда звенел звонок, ей приходилось заставлять себя спускаться вниз на лестничные площадки, которые пересекались лестницами, заполненными в перерывах учениками и напоминавшими причудливую смесь Эшера и Лаури. И только через несколько лет мне пришло в голову, что Хелен, возможно, тоже сожалела о том письме. Девочки-подростки обычно не испытывают чувства вины. Мы не хотели знать о том, что думает о нас Марго, и поэтому исключили ее из наших разговоров. Я повторяла себе, что не нанималась следить за ней, хотя меня не покидало постоянное ощущение того, что я предала свою старинную подругу. И за это я на нее обижалась. Я ведь просто хотела наслаждаться будущим, которое открыло мне Хелен». Почему же Марго хочет постоянно напоминать мне о детстве, которое я хотела оставить позади, и о той ошибке, которая будет омрачать наше существование еще долгие годы? Письмо. Мы достигли негласного соглашения никогда больше о нем не вспоминать. И тем не менее, сама мысль о нем заставляла меня ежиться. Я понимала, насколько жестоки мы тогда были. Хотя мне казалось, что тогда Марго основательно достала Хелен, А еще я думала, что Марго в какой-то степени была рада нашему безразличию. Это означало, что мы не будем обсуждать ее недостатки с одноклассниками. А ведь этого ждали, к этому готовились. Несмотря на то, что ученики школы святого Доминика смотрели на нас с Марго и на Хелен, когда та появилась как на гадких, заумных и шикарных девчонок со своими собственными шутками и языком, Они были готовы собраться и наблюдать, как узы, так крепко нас соединявшие, стали вдруг рваться. Наша жизнь превратилась в мыльную оперу, а одноклассники играли в ней роль хора из греческой трагедии. Сноска. Роль этой группы актеров в древнегреческих театральных представлениях заключалась в объяснении для зрителя происходящего на сцене, а также в провозглашении морали, вытекающей из действия. В холлах и на лестницах все замолкали, когда мы появлялись поблизости, из боязни пропустить то, о чем мы говорили. А новенькая меж тем вела себя так, как будто училась с нами уже много лет. Она проходила по холлам и классным комнатам с таким видом, будто школа принадлежит ей. Я всегда вспоминала об этой ее уверенности, когда сталкивалась с клонами Хелен в Кембридже и уже позже в галерее. с богатыми, уверенными в себе людьми, с молодых ногтей, привыкшими к тому, что они — соль земли, они лузеры, главная цель которых — занять на этой земле как можно меньше места. Что такая девочка, как Хелен, делает в школе святого Доминика, было для меня загадкой, но поняла я это значительно позже. Многие годы я представляла себе возможные скандалы, связанные с ее отцом-солиситором. Сноска. Второй ранг британской адвокатуры, низший по отношению к ранее упоминавшимся баристарам, Будь то банкротство, мошенничество или защита свидетеля. Одно было очевидно. Девочка, проведшая в нашей школе три месяца, чувствовала себя в ней гораздо увереннее, чем Марго, хотя последняя пришла туда вместе со мной в великоватом пиджаке и с рюкзаком размером с нее саму. И с тех пор так и не выросла. Марго всегда смотрела на меня снизу вверх. А на кого я должна была смотреть снизу вверх? Хелен же была девушкой более искушенной, чье мнение действительно принимали во внимание. Девушкой, что могла помочь мне стать той женщиной, которой я так отчаянно хотела быть.